Глава 9 Дальнейшие события развивались стремительнее, чем хотелось бы. Быстро заглянув в столовую, едва не получил заряд в лицо. Убрался за долю секунды перед тем, как обжигающие энергетические ротчерки промелькнули перед глазами и с противным шипением опалили стену. От расплавленной декоративной обшивки повеяло вонью пластика. Двери закрылись, приняв на себя следующую порцию зарядов. Металл в одном месте раскалился, спух красным волдырём и взорвался, разбрызгивая огненные капли по коридору. Лишнее напоминание, что игры со смертью могут закончиться плачевно. Но какой у меня выбор? За краткие мгновения, что потратил на оценку обстановки, успел запечатлеть в памяти под сотню наших солдат и технического персонала, уложенных в повалку со связанными руками и ногами в центре освобожденного от столов просторного помещения столовой. Контролировали пленных десяток бойцов Маара и три модернизированных полицейских дрона К-38 на антигравах, доработанные двумя скорострельными лазерными орудиями. Не люблю летающую псевдоразумную машинерию, неудобный противник. Вот из-за железяк я и рисковал шкурой выглядывая «С помощью дара трудно определить наличие и количество боевых роботов за преградами. Не на стадии моего ученичества уж точно. Пока до предателей не дошло, прикрыться пленниками, нужно торопиться». Осмотрел себя. Сила клубилась маревом а общее состояние ощущалось... Замечательно ощущалось. Будто накачался энергетиками по самые уши. Мерещилось. «Подпрыгну и взлечу». Я не сомневался... смогу управлять не только телом, но и вызывать по желанию любые эмоции, должные при необходимости увеличить взаимодействие со столь желанной энергией. На секунду посетила мысль попытаться вступить в бой, не задействовав эмоциональную составляющую, но тут же отбросил как неконструктивную. Не время для экспериментов в критической ситуации. Лучше делать как учили, дабы не наделать ошибок, способных привести к летальному исходу. Подозреваю, мне совсем не понравится летально исходить. Не теряя концентрацию, вытянул руку и сжав кулак, удивительно легко вырвал створки дверей из пазов. Так, держа их на расстоянии, как временную преграду, двинулся в столовую. Долго створки из тонкого металла не протянут, но пару выстрелов выдёржат, а дольше мне не надо. Так и вышло. Первыми же попаданиями привизированный щит разнесли в хлам. Если бы прикрывался им вплотную, а не придерживал с помощью удара, соблюдая спасительную дистанцию, то угробился моментально. По-видимому, противник не ожидал, что какой-то ученик столь стремительно вломится. Возможно, поэтому реакция большинства немного запаздывала. Спасибо им за подаренные лишние метры. Я успел до того, как лишился хлипкой защиты. Застрелить двух охранников меткими попаданиями в уязвимые места брони? Подобной точности уже не изумлялся. Личная сила дарует столько возможностей, что иногда голова кружится от перспектив. С помощью различных методик одаренные способны как затормаживать умственную деятельность, так и ускорять. Я это знал со слов учителя, но пока тоже не изучил. Путь познания предстоял долгий. и трудный. Сейчас же всё получалось будто само собой, на уровне инстинктов. Чудилась у меня не голова, а суперкомпьютер. Подмечал каждую мелочь. Знал, в какой момент нажать на спуск и куда попадёт разогнанный в стволе стальной шарик. Чувствовал, кто самый опасный противник и кто из них раньше выстрелит. Дар направлял меня, и это было прекрасно. отбросив остатки щита в ближайшего солдата маара сбивая тому прицел упал на живот перекатился влево свободной рукой и ногами отпружинил от пола пропуская под собой несколько лазерных зарядов подлетел в горизонтальном положении вверх на добрых полтора метра умудрился дать длинную очередь поверх голов пленников в надежде располосовать наглеца заставившего меня напрячься приземлился уже в вертикальном положении Мой физрук в школе, кстати, в молодости мастер спорта по спортивной гимнастике, удавился бы от зависти, глядя на проделанные мной кульбиты. Повеяло угрозой сзади. Я понимал, что уже не успеваю уйти и хлестнул жгутами из концентрированной энергии за спину. Даже не сразу в голове отложилось, что направление задал не руками, а мыслью. Почти сразу ощутил чужака, словно самолично его обхватил. Недолго думая, сжал до противного хруста сминаемой брони и костей и швырнул обмякшее тело следующего противника. От мощного удара оба солдата впечатались в стену и съехали на пол, окончательно затихнув. Окружающее пространство довольно охнуло, принимая в себя высвободившуюся посмертную энергию. Отметив этот момент, краем сознания перевел внимание на следующие цели – Четверо вышли из строя, остались шестеро, что на счастье замешкались от вида столь скорой расправы над сослуживцами. Не забыть бы о дронах. Боевым машинам не свойственно медлить. Снова вдохнуло смертью. Я, что есть сил, ринулся к ближайшему в попытке достать того силой, словно обычным хлыстом. Стрелять из пистолета совершенно бесполезно. К-38 попадание из той слабого оружия, что слону дробина. к сожалению, переоценил собственные возможности. Сформированная таким образом энергия имела ограничение по дальности воздействия. Скорее всего, банально не хватило опыта в оперировании ей. Не тренировался раньше применять открывшиеся возможности. Интересно, как некоторые владыки сбивают летательные аппараты? Вряд ли подобными жгутами. Надрывая связки, увернулся от короткой очереди и на пределе успел приблизиться на расстояние досягаемости. К-38 попытался подняться выше, дистанцируясь от опасного соперника, но делал это медленно в моем восприятии. Дрон явно не успевал и, естественно, не успел. Его захлестнуло темной субстанцией, и я сдавил со всей злости, превращая шарообразный корпус К-38 в покореженный искрящий многогранник. А дальше... Я потерял над собой контроль. Такая ярость обуяла, что перед глазами возникла кровавая дымка. Знал, что вытворяю, наблюдал, как будто со стороны, и одновременно захлебывался в страхе, гневе и каком-то извращенном счастье. Единственное желание заполнило разум – достать врагов, заставить умереть быстро, но максимально мучительно. Холод пробежал по всем членам и вырвался. Упругой темной волной прокатился по столовой, ломая и корежа столы, снося обшивку с колонн, сминая кухонную технику, мебель, роботов и не успевших осознать, что живут последние мгновения солдат Маара. Многоголосый крик ужаса и боли зазвенел в ушах. И кричали не только враги. Обессиленный я рухнул на колени, сильно ударившись. «Надо же!» Оказывается, воспарил в воздухе, не заметил. И как это делаю?» Непрекращающиеся стоны заставили встрепенуться. «О, Господи, что я натворил?» Разглядывая покалеченных дружинников учителя, я ужаснулся. Сразу бросаться на помощь не спешил. Взял себя в руки и сначала просканировал окружающее пространство на предмет угрозы. Ничего не заметив и не почувствовав, С облегчением перевёл дух. С учётом, что не ощутил всплеска от множества смертей, то стоит порадоваться, наших я не угробил. Однако очень неприятно и обидно, что приложил нескольких изрядно. Думаю, что пленных от смерти спасло то, что во время нанесения мной спонтанного удара они лежали на полу, поэтому задело их только краем. Первым делом пошёл осмотреть поверженных солдат Маара. «Я пока что слишком неопытен, чтобы слепо довериться собственной силе, до сих пор бурлящей во мне. Уж лучше лишний раз убедиться в результате, чем потом получить удар в спину». «Да...» «Не знаю, как так вышло, только создалось впечатление, словно скелет раскрошился в одно мгновение, из-за чего неприкрытые легкой броней части тела выглядели отвратно, деформировались до неузнаваемости». Словно по костям били молотком долго и нудно, причем изнутри, пока окровавленные осколки не прорвали кожу, вылезая буграми наружу. Выжить после такого никто не смог бы. На оружие врагов даже не взглянул. Бесполезный для невнесенных в блок памяти хлам. Отвернувшись от тошнотворного зрелища, поставил себе зарубку на будущее – восстановить последовательность совершенных действий. Хороший ударчик получился. Не хотелось бы его забыть. Один из К-38 зажужжал гравиприводами, заискрил, задергался, предпринимая попытки взлететь. Пару секунд понаблюдал за его потугами, вытянул руку и смял бронированную оболочку. Внутри дрона что-то громко треснуло, и машина окончательно затихла, а я наконец успокоился. Кажись, всё. Осмотревшись в очередной раз, поморщился виновато Люди и шарды продолжали стонать, но потихоньку очухивались. Выглядели бывшие заложники, мягко выражаясь, помятыми. Словно придавило их одномоментной тяжестью. Блин, надо бы квалифицированную врачебную помощь оказать. Наверняка у каждого множественные гематомы по всему телу, а то и переломы получили. Наш медицинский сектор не рассчитан на стольких раненых, «Помог» называется. Я тяжело вздохнул и вытер ладонью под лба «Придется оставить все как есть. Пока по не разгуливают враги, от учителя никаких известий, заниматься оказанием медпомощи попросту нецелесообразно. Надеюсь, меня поймут и простят». Я по-быстрому смотался на кухню, отыскал тонкий длинный нож. Вернувшись, подошел к ближайшему связанному дружиннику – и освободил от прочных стяжек руки и ноги. Нащупал биение пульса и облегчённо улыбнулся. «Этот живой!» Солдат коротко схлипнул, открыл глаза, заморгал, пытаясь рассмотреть, кто перед ним. «Вы как?» – спросил у него. «Плохо!» – послышался хриплый голос. «Чем это меня?» «Простите, это моя работа!» Пришлось воспользоваться способностями для ликвидации ваших надсмотрщиков. Не рассчитал маленько. Повинился перед ним. Понятно. Встать получится? Участливо поинтересовался. Помоги! Вместо ответа потребовал дружинник. Я подставил плечо, и раненый Охая практически вскарабкался по мне. Утвердившись на ногах, благодарно кивнул и окинул мутным взглядом побоище. — Здорово ты поработал, — удивился солдат. Я пожал плечами. Что тут сказать? — Сможете сами остальных освободить? Мне надо идти. Хочу в помещение охранных систем пробиться. Неровен час перепрограммируют. Турели внутренней обороны нас положат за минуты. — Верно мыслишь, только сам ты не доберешься, без обид. Мал ты и неопытен, — выразил несогласие солдат. «Нормально. Какие тут обиды? Только и от вас сейчас пользы ноль. Вы едва стоите». «Ничего, у этих...» — дружинник кивком указал на поверженных врагов. «Должны иметься полевые медкомплекты. Пару уколов и стану как новый. Отдай мне пистолет. Пойду займу оборону в коридоре, а ты занимайся ранеными. Справишься?» «Ага», — кивнул я. «Полевую медицину мне закачали». так что последовательность при оказании первой медицинской помощи запомнил на зубок. «Меня первым!» – раздался знакомый голос. Я повернулся на звук и заметил поднявшего голову Варна. Больше не говоря ни слова, протянул солдату, в общем-то, ненужный пистолет, перехватил поудобнее нож и направился разрезать связывающие Танила путы. «Хотят повоевать, мне же лучше!» Пусть тогда более опытные сами думают, как разруливать ситуацию. «Привет, убийца одаренных!» — Варн скривился. Это он через силу пытался улыбнуться. «И тебе не кашлять!» — поприветствовал в ответ. «Все-таки хорошо, что Варн остался цел. Без него скучновато, и чувство вины не давало бы покоя». Я недовольно хмыкнул в такт своим эгоистичным мыслям. Нет, чтобы просто порадоваться за товарища, так рассматриваю обстоятельства исключительные соображения сохранения собственного душевного равновесия. Вот такая я сволочь, оказывается. Двумя резкими движениями перерезал упругие ленты пластика, помог трущему запястья в начале сесть, а затем и встать. «Смотрю, ты в своем репертуаре!» Оглядев штабеля шевеляющихся тел, Резюмировал Варн. В каком таком репертуаре? Глядишь, с подачи Танила скоро все меня за монстра держать начнут. Впрочем, может так даже лучше. Чем мрачнее репутация, тем меньше останется желающих эту самую репутацию подмочить. Тут главное не расслабляться, а то ведь и правда найдутся смельчаки. Хе, поохотиться на монстра. Минут десять бегал с ножом и взятым из медкомплекта инъектором. освобождая и приводя в относительную норму пострадавших когда понял что справятся без меня решил присоединиться к дружиннику охранявшему вход со стороны коридора возле того уже собрались несколько воинов среди которых затесался и тонил обсуждавших дальнейшие действия нужно пробиваться в оружейную а затемчинайте твою лать ключевые позиции настаивал незнакомый солдат судя по нашивкам Один из клинков. Не мудрено, что лицо неузнанное. За эти несколько дней, что числюсь в составе клинков, не успел с каждыми сотни бойцов перезнакомиться. Говоривший выглядит колоритно. Такую физиономию вряд ли забудешь. Абсолютно лысый, даже бровей нет. Нос приплюснутый, как у земных негров. Вместо правого уха и части черепа металлическая пластина с дискообразной нашлёпкой слухового протеза. К тому же череп татуированный. Странные символы переплелись друг с другом, образуя красивую вязь от затылка до лба. «Нет!» – категоричным тоном не согласился дружинник, которого я первым освободил. «Приоритетная цель атаки и пункт охраны. Если системы активируют, то нас перещелкают играючи». «Дарил, ты по-своему прав, но пойми, без оружия мы никто». «Вообще, по-хорошему разделиться надо, но нас мало для удара одновременно по нескольким точкам. Поэтому я за оружейную», — продолжал настаивать татуированный. «Давайте спросим у нашего мальца», — кивнул в мою сторону Дарил. «Надо запомнить его имя и узнать имена остальных. Пора налаживать хорошие отношения с солдатами, мало ли что». «Вдруг когда-нибудь мне это воздаст со сторицей?» «Ты чего-нибудь чувствуешь?» – поинтересовался татуированный. «Дим Алих, можно просто Дим?» Я протянул руку для пожатия. Татуированный хмыкнул, и моя узкая кисть утонула в его широкой ладони. «Сержант Торинбай!» – представился татуированный и тут же нетерпеливо добавил. «Так что там с предчувствиями? Можешь определиться, что нам делать?» Я закрыл глаза и честно попытался настроиться на работу с даром. Поначалу ничего не получалось. Прошедший бой изрядно вымотал. К тому же вязался в драку фактически с больничной койки. Недавно выращенная рука ныла, мешая сосредоточиться. Мышцы и связки пока не окрепли. «Как назло!» «Ничего, кроме усталости, сейчас не чувствовал. Надо по-другому настроиться». Я сел на пол, скрестив ноги. «Ты надолго?» – послышался голос Танила. «А то по зданию враги бродят». «Не мешай», – не открывая глаз, потребовал. Войдя в медитативное состояние, попробовал возбудить в себе ненависть, способную прочить контакт с пространством. Начал вспоминать, как надо мной издевались в школе, как насмехался и сбивал с телех, называя это учебой, как в конце концов тот пытался убить меня в лесу. Вспомнил подробности моего появления здесь, и кто в этом виноват? Калах. Мои мысли перескакивали от одного обидчика к другому, а от него к третьему. Я задрожал всем телом от распирающих чувств. Сила сколыхнулась. Откликнулась, обволокла и переполнила тело. По спине прокатились горячие мурашки. «Как же всех вас ненавижу!» И я открыл глаза и поднялся. Столпившиеся вокруг солдаты отшатнулись. «Дим, ты это... мы не враги!» На всякий случай сказал Варн, демонстрируя открытые ладони. «И этот туда же». «Наверняка втерся ко мне в доверие, а сам учителю стучит. Падла!» Меня затрясло от возмущения и гнева сильнее. «Так, всем стоять спокойно. Он вошел в Хакри!» Кто-то громко сказал. Примечание. Хакри – высшая степень гнева. Обладающие даром в состоянии Хакри становятся могущественнее, но зачастую реальность воспринимают неадекватно. Конец примечания. «Кто это тут рот разевает?» Я посмотрел на Говоруна. «Дарил, кажется. Где-то я его уже видел». «Мар пытался нас всех уничтожить. Тебя тоже. Нам нужно оружие, чтобы отомстить. Ты с нами?» Сориентировался дружинник. «Этот Дарил посмотрел на меня так...» «Да как он вообще смелился бросать взгляд в мою сторону?» Я приподнял мужчину над полом... и коротким рывком приблизил к себе по воздуху, прижал к полу, чтобы он не смог смотреть мне в глаза сверху вниз. мар он предатель!» «Да!» – прохрипел Дарил. «Ты одаренный, поэтому он хочет тебя убить в первую очередь!» «Посмотрим!» Откинув человека в сторону, прислушался к шепоту удара «Он бурлил во мне, он единственный друг, который никогда не предаст». «И всегда находится рядом. Он мой советчик и мой карающий меч. Кстати, меч!» Сняв с пояса трофея, внимательно его осмотрел. «Где-то тут должен находиться блок распознавания. Он мешает использовать игрушку по назначению». Выделив кусочек клубящегося вокруг руки марева преобразовал его в крохотное тонкое щупальце и внедрил материал рукояти. Немного пошарил им внутри. пока в голове не щелкнуло «здесь». После чего надавил волей в прочувствованную конкретную точку, сместил предохранитель вниз и пустил через преобразователь в рукояти часть собственной силы. Отбрасывая по сторонам бледно-голубые блики, лезвие наполнилось энергией. Я невольно залюбовался танцем микромолний на темном металле клинка. Успех породил довольство. Теперь-то ни один враг не уйдет живым. «Нам нужно оружие!» Опять этот Дарил. Я замахнулся, желая проверить, как быстро меч одаренного располаменит человека. «Мы отвлечем солдат мара чтобы ты смог отомстить ему лично!» затараторил Дарил и попытался шагнуть назад. «Хм, каков наглец!» Я притормозил клинок в считанных сантиметрах от его шеи, и посмотрел на стоящих рядом мужчин по-новому. А ведь они в форме, значит, солдаты. Что ж, возможно, они пригодятся. «Предадите, пощады не ждите!» предупредил окружающих и приказал. «За мной!» Я знал, куда идти, и торопился вооружить отряд поскорее. Чем раньше солдаты начнут действовать, тем проще будет добраться до Маара и Калаха. Они оба виноваты в том, что сейчас происходит. Оба! Ага, вот и враги. Никогда раньше не использовал меч, но разве мне что-то помешает его применить? Играючи, уйдя от нескольких лазерных лучей и отклонив стену плазменный сгусток из орудия очередного ненавистного боевого дрона, прыжком миновал воспламенившийся участок коридора и очутился фактически вплотную к противнику. Несколько раз взмахнул клинком, Смял телекинезом корпус дрона и все. Никого не осталось. На всякий случай притянул поверженного робота ближе и проткнул корпус мечом. Эманации смерти четверых охранников витали в пространстве. Я с блаженством втянул носом в воздух. Так приятно, когда собственноручно убиваешь. И почему раньше этого не замечал? Позади послышалось шипение. Резко развернувшись, приготовился отразить нападение. Но это всего лишь последовавшие за мной солдаты, тушили возникший пожар. «Вооружайтесь!» — приказал и воткнул клинок в бронированную створку оружейной. Потребовалось всего полминуты на прорезание отверстия полутораметрового диаметра. Удовлетворенно засмеявшись, выбил волевым усилием вырезанный кусок. Стальной круг толщиной сантиметров 15 и немалым весом улетел внутрь, разрушая препятствия на пути. «Ну, чего застыли?» – прикрикнул на замерших у входа солдат. «Исходящего от разреза жара испугались? Трусы!» Оторвав от пола первого попавшегося дружинника, зашвырнул его следом за куском бронированной двери. Остальных не пришлось уговаривать. Один за другим люди шарды, стараясь не задеть светящуюся расплавленную кромку, проникли в помещение. Я же вертел в руках меч, наслаждаясь тихим грозным гудением, Рассекаемого воздуха. Хорошее оружие. Мне нравится. Им так легко крошить преграды и убивать. Неожиданно тело начало неметь. С трудом повернув голову в попытке рассмотреть, кто посмел помешать, увидел сосредоточенного Дарила с парализатором в руках. Одни изменники вокруг. С обидой подумал, прежде чем заметил две голубоватые вспышки подряд. «Ты уж прости, но другого выхода у нас не было. Под хакри одарённый, в принципе, невменяемый». «Да что ты заладил? Хакри, хакри!» – прервал Варна. «Понял давно. Спасибо, что остановили». Мы сидели в моей комнате и пили сок Арна. Не знаю, как выглядит этот Арн, но в соке явно присутствовал алкоголь. Сколько градусов, не ведаю, но в голове после двух стаканов начало шуметь. «Да. Неплохо покуролесил. Душа до сих пор болит от осознания, что явился причиной гибели троих дружинников. Двое скончались после применения психотехник в столовой, третьего загубил, когда зашвырнул в оружейную. Бедняга сломал шею при падении. Хорошо хоть наши справились в итоге. Смогли оттеснить неприятеля и активировать систему безопасности». Ее запуск не оставил захватчикам шанса на удержание главного корпуса наличными силами. Основная масса вражеских солдат вместе с Мааром гонялась за Калахом и подавляла сопротивление подразделений бойцов, несших службу за пределами захваченной твердыни. Им удалось организоваться и выдержать первый удар. А после того, как освобожденные мной дружинники вернули контроль над складскими боксами, где хранились различные боты то разгром Маара стал делом времени. Поняв, что поставленных целей добиться уже не сможет, Маар Дит с остатками своих подчиненных эвакуировался. К сожалению, почти половина персонала, кто был внутри во время неожиданной атаки, солдаты, техники и рабы, погибли. Предатели или диверсанты распылили через вентиляционную систему какой-то... анестетический газ с неизвестными добавками, организм многих без антидота долго не протянул. Большинство умерших, шарды, оказавшиеся более подвержены воздействию отравы. Медицинский сектор имеет собственную систему рециркуляции воздуха на случай размещения заразных болезней, поэтому мне повезло больше остальных. Общие потери после двух нападений ужасали. Части служащих гарнизона как не бывало. Каков материальный ущерб, даже не хочу представлять. Вздумай, кто снова напасть, сопротивлялись бы недолго. воинов мало, техника почти вся уничтожена, заниматься ремонтом того, что осталось практически некому. Такие вот дела. Интересно, что понадобилось Маару? Мнения по этому вопросу разделились. Часть думали, что Маар Дидт. Решил воспользоваться моментом и поэтому предпринял попытку захвата. Другие полагали, что дело в базе данных. Именно там я повстречал Автандила, упокой его душу. Думаю, правду мы не узнаем. Учитель вряд ли расскажет, чего на самом деле хотел его бывший соратник. Дал знать о себе коммуникатор. «Слушаю», — отозвался я. «Ученик, зайди ко мне в кабинет». Голос мастера Калаха не сулил ничего хорошего. Он после нападения совсем озверел. Наказывал направо и налево, и мне разок досталось. Надеюсь, это у него скоро пройдет. «Иду, мастер!» — ответил и подождал, пока учитель первым отключится. «Пойду тоже, пожалуй. Засиделся с тобой». Танил поднялся со стула. «Разве со мной сходить не хочешь?» Сделал я простодушное удивленное лицо. Варна торопел на мгновение. «Издеваешься?» «Ага», — сознался я и захихикал. «Видел бы ты свое собственное лицо. Один-ноль мою пользу». «Ладно», — Танил разулыбался. «Посмотрим, чья возьмет». Принял он мой вызов, махнул на прощание рукой и покинул выделенную мне комнату, оставив одного. Я засобирался. Заставлять учителя ждать себе дороже. «Можно?» Дверь за мной автоматически закрылась с едва слышным шипением. «Ты уже зашёл, зачем спрашивать?» Буркнул Калах, а я перевёл дух. Похоже, настроение учителя приходит в норму, и можно немного расслабиться. Главное за языком следить, а то вчера, когда очухался от воздействия парализатора, и увидел стоящего рядом учителя, просто и незатейливо послал его по-русски на три буквы, забыв, что калаху русский знаком не понаслышке. Думал, прибьет на месте. К моему счастью, учитель довольно быстро взял себя в руки и, убедившись, что со мной все нормально, ушел. И вот позвал к себе. Хочется верить, что он не измыслил какую-то особо извращенную каверзу в отношении меня. Запоздала пришла настороженная мысль. Ты познал Хакри. Это одновременно хорошо и плохо. Хорошо, что силы твои больше, чем думалось мне изначально. Плохо, что эмоции руководят тобой, а не наоборот. Истинный одаренный контролирует чувства, черпая из них силу. Безумец ими живет. Ровно до тех пор, пока его не уничтожат, словно опасное животное. Ты потерял контроль. и убил своих соратников. Но не буду наказывать тебя, ибо твое незнание – мое упущение, как твоего наставника. Слишком занят был в последние месяцы и не уделял занятиям должного внимания. Решил исправить свою ошибку. Скоро ты всегда будешь рядом, куда бы я ни направился. Поэтому приготовься к ежедневным тренировкам. «Как скоро?» Не удержался от вопроса. Калах немного помолчал, задумавшись. «По моим интересам нанесли существенный удар. В ближайшую неделю займусь наймом новых солдат, техников, закупкой боевых дронов и рабов. Как только обороноспособность твердыни восстановится, мы покинем планету», — соизволил объяснить учитель. «Я был открыл рот, чтобы поинтересоваться, куда полетим», Но Калах поднял руку, не дав задать вопрос, и продолжил. «Эти дни твоей боевой подготовкой займется лично Семт-Дарлем. Ты уже показал себя как боец неплохо». Учитель кинул взгляд на висящий на моем поясе трофейный меч. «Но этого мало. Когда вернусь, поговорим о твоем будущем подробнее. Больше тебя не задерживаю. Возвращайся в отряд Клинок. Свободен». Разочарованный я вышел из кабинета. В голове крутилась куча вопросов. «Куда мы полетим?» «От любопытства за неделю с ума сойду!» «Так, надо срочно найти Варна. Может, тот что-нибудь знает?» Запиликал коммуникатор, прервав невеселые размышления. «Снова учитель. Чего он опять хочет?» «Никому ни слова, что мы улетаем, понял?» «Да, учитель». Буду нем, как рыба. Вот и молодец, отбой. Блин, теперь и не спросишь ни у кого. Вот же засада.